Глава вторая. Ты завтракала? Вижу, что нет. Могу предложить сэндвичи с тонцом, с ветчиной из индейки или со вчерашней бужениной, запечённой с черносливом и курагой. На выбор. Из напитков кофе, чай или тебе приготовить вчерашний мохито? Михкель смотрел серьёзно, а в глазах скакали смешинки. Почему сэндвичи на выбор? озадачилась Юлия. Может, я все три хочу? Ты-то, может, и хочешь, да боюсь твой организм не переварит сразу столько непривычной для него еды. Ты ведь до сегодняшнего дня мяса, тем более копчёного, не ела, как впрочем и хлеб. Можешь не отвечать, сам знаю, что я прав. Михкель, говоря это, уже что-то нарезал и раскладывал. А потому я и предлагаю начать с более привычной для тебя пищи и с минимальной нагрузкой на твой желудок. Из незнакомой для него еды будет только хлеб. Твой сэндвич с тонцом. Михкель выставил перед Юлькой тарелку с аппетитным сэндвичем, добавив: "Не будем подвергать твой неподготовленный организм лишним испытаниям. Мне кажется, что у господина графа будет для тебя сегодня работа". "Работа?" Юля повторила это машинально. "Так ты не возражаешь против сэндвича с тонцом?" Михкель вопросительно на неё посмотрел. Да, то есть нет. Юля сжала кулачки, смешно сама на себя рыкнула, издав раскатистое р-р, и поправилась. Да, мясо и хлеб я не ела. Нет, не возражаю начать с тунца. Отлично. Михкель улыбнулся и показал взглядом на тарелку, стоявшую перед девушкой. Приятного аппетита. И советую начать утро с крепкого чая с лимоном и сахаром. А уж потом, чуть позже, Я сделаю тебе твой мохито. Согласна? Согласна. Отлично. Не возражаешь, если мы перейдём за столик, и я присоединюсь к тебе за завтраком? Не возражаю. Тогда с меня чай, а ты пока выбери столик. Михкель повернулся к Юлии спиной и занялся завариванием чая, а Юля, развернувшись к залу, оглядела его сегодня уже более подробно. Затем столиком у стены Сидела Налли Владленовна. Вот за этим, кажется, сидела Агата. Вчера Юля не запомнила, но сначала Агата сидела за столиком, а потом подсела к ней, за борную стойку. Столик у окна был не один. Юле почему-то кажется, что за этим первым и сидела Агата. И Юля шагнула к столику Агаты. Да, она уже окрестила его мысленно именно так. Шагнула и замерла, решая, какое из кресел ей выбрать. Синее с бархатной обивкой, это кресло агаты. Услышала Юлия голос Михкеля. Мне кажется, что тебе будет удобнее на этом диванчике, рядом с графом. Я сейчас не Амадея имею в виду, как ты понимаешь, а кота, усмехнулся Михкель. А он не будет возражать против моего соседства? Засомневалась Юлия, увидев, что кот отвлёкся от созерцания улицы и сейчас смотрит на неё. «Не будет, поверь. Ему, как и мне, тоже нравятся красивые молодые девушки». «И тебя не пугает моя репутация порно-актрисы?» Юлия впилась взглядом в лицо бармена. «Не обольщайся. До порно-актрисы тебе ещё сниматься и сниматься. Поверь». Как впрочем и твоему мажору, до да настоящего любовника, умеющего доставлять своей женщине наслаждение, ещё тренироваться и тренироваться. Михкель произнёс это спокойно и спокойно выдержал пытливый взгляд девушки. Что? Так ты посмотрел, да? Юлия залилась краской стыда. А Амадей, а Агата, они тоже видели. Амадей Точно нет. Михкель рассмеялся так, будто услышал смешную шутку. Юля, ты сама себя слышишь? Как слепой может что-то посмотреть? Да и Агата тоже вряд ли смотрела. К тому же, сегодня ночью они оба были заняты. Уточняю, первой совместной работой. Пришли уже под утро и уснули. Оба и каждый в своей кровати, если что. Сейчас уже тоже уехали. Им надо забрать из больницы нашу миледи. Видя, что девушка готова расплакаться, и скорее всего мало что услышала из его слов, Михкель сжалился над ней, дотянулся до её худенькой руки через стол и, взяв её ладошку в горячую ладонь, пояснил: "Я не всегда был барменом. В своей прошлой жизни я был хакером, и смею похвастаться, очень известным. Твои видео я не просто так смотрел. Мне надо было найти хвост, откуда они все тянутся. Нашёл" Юлия вскинула на мужчину свои огромные глаза, в которых сейчас вместе со слезами плескалась надежда. Её ручка сжала горячую руку мужчины. «И нашёл, и удалил!» — Миккель кивнул. «Ну, то, что смог на данный момент отследить в сети. Как ты понимаешь, если какой-то озабоченный с заниженной самооценкой рукоблуд сохранил это на своём телефоне, тут я бессилен, увы. Но основную массу я удалил, да». Михкель. Юлия смотрела на мужчину восхищённым взглядом. Как я смогу расплатиться с тобой за это? Сходишь со мной поужинать? Удивил он девушку ответом. Поужинать? Юлия замерла, всматриваясь в лицо Михкеля. Да, поужинать. Обычный ужин в ресторане. Знаешь, как двое взрослых людей. Скажем, если я заеду за тобой завтра в 7:00 вечера. Что скажешь на это? С учётом твоих вкусовых предпочтений я предлагаю сходить в рыбный ресторан. Так как? Пойдёшь со мной? Пойду, ответила не отводя настороженного взгляда. Спасибо. Михкель неожиданно для Юлии облегчённо выдохнул. Я боялся, что ты мне откажешь. Почему? Решишь, что я не подхожу для тебя, что я слишком стар для тебя. Не знаю, может, не слишком красив? Михкель пожал плечом. Мало ли у вас у красивых девушек причин для отказа нам, обычным мужчинам. Это ты-то обычный, Юля недоверчиво рассмеялась. Михкель, мне же сейчас не кажется, что ты набиваешь себе цену. Зато отвлёк и рассмешил, парировал легко Михкель и выпустил наконец руку девушки. Пей чай, Юлия, и завтракай. Привыкай к нормальной еде. «Буду тебя откармливать. И как только тебя ветром не сдувает на улице». И отвлёк, и насмешил. «Спасибо тебе за это. А где все остальные?» Юлька оглядела помещение бара в попытках увидеть ещё хоть кого-нибудь. А Мадея и Агата сейчас ходят по торговому центру и покупают для Нелли Владленов на одежду. Сама Миледи сейчас в больнице, но сегодня её уже выпишут. Игорь ещё не появлялся, хотя он должен появиться не раньше вечера. Мы с графом здесь, перед тобой. Тебе недостаточно нашего общества? Или тебя ещё кто-то конкретный интересует? Достаточно, не интересует. И Юлия в подтверждении своих слов откусила большой кусок сэндвича. А откусив и ощутив его вкус, издала довольный звук и закатила в восхищении глаза. Вот и хорошо. Я рад, что тебе нравится, удовлетворённо улыбнулся тот, кто, оказывается, не всегда был барменом. У Юльки крутилось много вопросов в голове, и она решила, что обязательно их задаст, но позже. Сейчас она не могла оторваться от восхитительного сэндвича с тунцом и листом салата. А Михкель тем временем положил на стол перед девушкой пластиковую карточку с именем и фамилией самой Юлии. Увидев вопрос в её глазах, пояснил. «Твой первый аванс. Добро пожаловать в агентство «Последний шанс».